Часть первая. Тридцать один час. Дорн воспитал строителей, Магнус – мыслителей, Жиллиман воспитал сановников, Лоргар – священников, а хан – скитальцев. Из всех легионов лишь мы стали теми, кем задумал нас император, теми, кем должны были стать все легионы стартес завоевателями. Мы не созданы для грядущего мира, который восстанет из пепла войны. Наша единственная задача – сжечь нынешний. Приписывается Гиру, магистру легиона псов войны. Местом встречи эмиссаров двух цивилизаций выбрали давно заброшенную космическую станцию в форме диска, которая поблескивала устойчивым к вакууму серебристым покрытием на фоне величественного изгиба планеты. Именно там и решится ее судьба. Одно посольство прибыло на вихрях бесшумного урагана, на огромном флоте из многих десятков воинственных звездолетов, чьи бронированные корпуса сияли идеальной белизной с темно-синей окантовкой, а артиллерийские отсеки щетинились смертоносными орудиями. Корабли вырвались из бреши в материальной вселенной, и в леденящем безмолвии космоса стремительность их прибытия показалась еще более устрашающей. Словно порожденный самим варпом, флот, не сбавляя хода, начал принимать строгую форму, разворачиваясь в оптимальные, жестко регламентированные порядки. уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно малые звездолеты и эскадроны скоростных эскортов четким строем заплывали в тень колоссальным левиафаном величаво идущим во главе боевых групп пространство перед новоприбывшим флотом тут же заребило от волна успехов и сканеров дальнего радиуса Каждый боевой корабль раскинул вокруг себя незримые сети, сквозь которые не могли просочиться даже мельчайшие частицы информации об окружающем космосе. Сведения о звездной системе и ее единственной обитаемой планете были скудны, если не считать самых базовых, собранных несколько десятилетий назад, когда небесное тело открыли во второй раз. Названная 9315, 15 как пятнадцатый мир, приведенный к согласию 93-й экспедиционной флотилии, планета перешла под сень императора без кровопролития. Поняв, что клинки здесь не понадобятся, завоеватели покинули 93-15 сразу же после учреждения имперского регенства, взявшего на себя задачу управления планетой и завершения ее интеграции в империум. Но регент перестал выходить на связь. Более 15 стандартных солнечных лет с 93.15 на Терру не поступали ни сообщения, ни подать. Столь колоссален был масштаб непрерывно расширяющихся владений человека, что внимание тронного мира это обстоятельство привлекло лишь полтора десятилетия спустя. И тогда флотам легионов был разослан призыв. Тому, кто находится ближе всего, немедленно расследовать ситуацию. Терра желала знать причину молчания 93.15, будь то катастрофа или предательство. И случилось так, что волей судьбы или вмешательством некой злонамеренной силы на зов откликнулся двенадцатый легион, те, кто пожирают миры. Другая сторона переговоров, по всей видимости, не явилась. Никто не гнул спины и не присмыкался перед сокрушительной мощью легиона Састартес, умоляя воинов сменить гнев на милость. Высокую орбиту планеты не обороняли заградительные флоты, а по сетям не разносились воинственные кличи или требования о независимости от власти императора. Планета внизу не была опустошена, там в изобилии цвела яркая развитая цивилизация, однако намерения ее оставались неясными, отражаясь лишь намеками в сновидениях флотских астропатов. Всех до единого провидцев межзвездной сети связи Империума, которые служили в хорах по всей армаде, посетила одно и то же короткое видение. Пусть астротелепатия и считалась субъективной, экзотической дисциплиной, способность транслировать одно сообщение сразу по всей флотилии ясно указывала на незаурядную псионическую мощь того, кто передал послание, а еще на то, что военным следует поостеречься. Сразу после варп-перехода в разумах астропатов мелькнуло изображение заброшенной станции на орбите планеты, сопровождаемое смешением бессловесных чувств, которые пробуждали мысли о мире и переговорах. После должного толкования и расшифровки в выборе места встречи не осталось сомнений. Делегация пожирателей миров прибыла на станцию на грозовой птице. Этот десантно-штурмовой корабль мог доставить ударную группу из 50 легионеров в самую гущу жесточайшей схватки, но на этот раз вниз по передней рампе сошли всего шестеро воинов. После этого челнок, словно мифический дракон, изрыгнул пламя из двигательной установки и вылетел обратно в пустоту. Перед космодесантниками на километр в каждую сторону раскинулась ровная серебристая поверхность станции. На мраморно-белых доспехах пожирателей миров, окантованных синевой океанской волны, играли блики звездного света. А не получили ни указаний, куда следовать, ни конечной точки, где будут проходить переговоры, и поэтому направились к единственному выделяющемуся объекту невысокому хрустальному куполу в центре платформы. гулко лязгая по настилу магнитными сабатонами и взбивая осколки заледеневшей вековой пыли. Легионер во главе делегации шагал с уверенностью того, кто не страшится никакой опасности, которая может ждать впереди. Такая походка могла принадлежать лишь непревзойденному воителю, рожденному покорять миры. Лицо его скрывал бронированный шлем доспеха типа 2, окованный бронзовыми ветеранскими пластинами и увенчанный высоким гребнем, какой обычно носили центурионы и командиры рот. На плечо он непринужденно закинул копье, по длине превышавшее рост воина, а на поясе на ремнях висели цепной топор и волкитная серпента. Лишь одним этот боец отличался от своих спутников, один из которых тоже носил плюмаш Центуриона. Все они были закованы в одинаковые мраморно-синие доспехи, лишенные каких-либо украшений или филигранной гравировки, которые нередко встречались в других легионах. Но одна вещь в облачении предводителя выделяла его среди прочих членов посольства, Ведь по ней любой пожиратель миров с первого взгляда понял бы, что перед ним маган, капитан 18-й роты. И этой вещью был плащ, простое полотно, сшитое из гибких металлических нитей. Накидка бронзовых, кремовых и полночно-синих оттенков позвякивала о доспех, приобретший другую, новую расцветку. Ту, которую легион принял после перерождения в тех, кто пожирает миры. Магана не волновала сочетаемость цветов, а братьям хватало ума не поднимать эту тему в разговорах с Центурионом. Он будет с гордостью носить этот плащ до последнего вздоха. Облачение капитану вручили вскоре после завоевания кибермантии Вулскиона, во время которого Маган повел 18 роту в самое пекло яростного боя на помощь своим братьям из легиона псов войны, попавшим в окружение. Именно благодаря его полководческому мастерству имперцам удалось переломить ход того сражения. Капитан умело вывел своих воинов во фланг несметной орде кибернетических чудовищ и разметал их порядки. Именно его копье повергло архимага, который вел войска против двенадцатого, и именно его топор отнял голову верховного колдуна». Мантию на плечи Магану возложил сам Гир, когда компания по приведению к согласию была выиграна, и весь легион собрался на борту твердой решимости в Зале Побед. Тогда магистру довелось чествовать одного из своих бойцов в последний раз. Следующий приказ – отданный самим повелителям человечества, привел псов войны к окраинной планете на галактическом востоке, которая, как позже они узнали, называлась Нуцерией. Магистр легиона Гир был из тех полководцев, кто командует своими подчиненными из самой гуще сражения, кто первым обогряет клинки кровью, против кого бы ни бились псы войны. И он стал первым, кто встретился лицом к лицу с отцом двенадцатого легиона. И отец хладнокровно его убил. Сразу позади капитана шагали еще четверо легионеров. Окраины их наплечников украшали тонкие красные линии – знак различия командного отделения. Орант первый топор Магана, никогда не отходил далеко от своего Центуриона. В неплотно сжатом кулаке он держал двуручный цепной топор огромных размеров, которым отмечали чемпионов 18-й роты. За спиной командира следовал Астакос, ротный знаменосец, служивший в легионе с самого основания на терре. В конце процессии шагали бойцы, которые совсем недавно вступили в отделение Магана. Ганон, демакурий, вращавший в руках парные клинки фалаксы, разминая запястье, и Тетис, на чьем доспехе библиария едва успела высохнуть синяя краска. Пройдя под аркой, в стене, Астартес остановились в центре хрустального купола. Маган поставил копье на заостренный вток. Звука не последовало, лишь толчок, едва ощутимый подошвами. Воины огляделись, регистрируя каждую деталь скромной обстановки помещения сквозь линзы на бронированных лицевых щитках. Вверху простиралась бездонная чернота космоса. С их положения открывался вид на молочно-белую сферу планеты, истерзанной штормами. Никто из легионеров не произнес и слова, однако в их позах не чувствовалось напряжения, пока они дожидались посольства другой стороны. Последний воин пожирателей миров остановился в шаге позади остальных. Этот легионер не принадлежал ни к командному отделению, ни к 18-й роте. Как и маган, он родился на Терре, и оба вступили в 12-й легион примерно в одно и то же время. Доблестью и пролитой кровью он тоже заслужил звание Центуриона. И после обнаружения примарха сумел выделиться как никто другой в легионе. Став первым псом войны, кто предстал перед генетическим отцом и выжил, убедить Ангрона принять командование сыновьями удалось в первую очередь благодаря его стараниям. В тот день легион псов войны умер, а на его месте восстали те, кто пожирают миры. И этим воином был капитан восьмой штурмовой роты, советник примарха, его глаза и уши. Карн! окликнул маган второго центриона, когда в шлеме звякнул ауспик. Тот инстинктивно сжал древко цепного топора, отчего рукоять подалась с едва слышимым хрустом. Вход в купол, оставшийся за спинами пожирателей миров, закрыла плита из такого же кристалла, которая без заметного шва слилась с окружающей стеной. По залу разнеслись приглушенные вздохи. и визоры космодесантников зазвенели и замигали сигналами, как только авточувства обнаружили изменения окружающей среды. «Атмосфера», — сообщил Орент, и в следующее мгновение посольство явило себя. Там, где всего миг назад никого не было, теперь стояла троица практически идентичных фигур. Трое мужчин, не носившие ни доспехов, ни оружия, высоко запрокинули головы, чтобы с добротой и спокойствием взглянуть на керамитовые шлемы пожирателей миров. «Добро пожаловать!» – произнес один из них тихим благозвучным голосом. «Мы рады!» – подхватил второй почти с такой же интонацией. «Что вы верно истолковали наше сообщение!» – добавил третий.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 стянул его с головы и взял под локоть. Центурион хотел взглянуть на представителей 93-15 собственными глазами. Перед ним стояли лишенные волос существа неопределенного пола, в сверкавших преломленным светом мантиях поверх тонких фигур. На их одежде отсутствовали какие-либо опознавательные знаки Империума Человечества или иных союзов. Каждый с идеальной точностью повторял движения других, начиная мерным, едва заметным колыханием груди и заканчивая легким морганием век. От послов исходило абсолютное спокойствие, немыслимое для любого смертного человека, узревшего легионеров так близко от себя. Офицер не уловил запаха страха, как и вообще какого-либо запаха. «Меня зовут Маган, я Центурион Двенадцатого Легиона, Пожирателей Миров, на службе Повелителя Человечества». На эти слова легионеры отозвались, одновременно ударив себя кулаком по груди, однако послы даже не вздрогнули от неожиданного громкого звука. «Назовите себя!» Послы синхронно улыбнулись, продемонстрировав белоснежные зубы. «Меня зовут Уна», — ответил первый. Центурион перевел взгляд на его спутников. «А вас?» Все трое тихо засмеялись и ответили в один голос. «Мы все, Уна!» Маган недобро сощурил серые глаза. «Что стало с имперским представительством? Почему сюда не явился регент Эктелеон, чтобы лично объяснить молчание планеты 93-15?» «93-15!» — тихо повторил Уна. Послы вновь принялись заканчивать друг за друга фразы. «Так ее называл регент, но наш дом назывался иначе. Узрите!» Все вместе они воздели к небу руки, скрытые рукавами. «Это Генна!» «Наш дом!» «Семя, где мы переродимся и прорастем, чтобы рассеяться среди звезд!» «Им нельзя доверять!» Центурион стиснул зубы. Мысль Тетиса пронзила разумы пожирателей миров подобно короткому приступу мигрени. Необузданному, могучему дару библиария доставала тонкости, которую можно развить лишь за многие десятки лет обучения у Вариаса и других старших библиариев. От такого вторжения у Центуриона закололо в глазах. «У меня нехорошее предчувствие, братья мои. Я чувствую в их разумах холод и отчужденность, непостижимую для меня». Магас выслушал предупреждение своего брата, и ни один мускул не дрогнул на его лице. За спиной тихо заскрипел керамид, когда воины нервно переступили с ноги на ногу. Безмолвное послание брата Библиария и отталкивающий вид эмиссаров заставили воинов крепче сжать рукояти оружия. «Выражайтесь яснее!» Центурион в упор посмотрел на Уну сверху вниз. «Я не понимаю. Где регент? Отвечайте!» «Как мы не старались!» Теперь их голоса зазвучали печально, и послы опустили глаза. «Он тоже не понял, где мы сейчас, куда идем и по какому пути должны прибыть туда. Мы посчитали, что столь фундаментальное разногласие невозможно решить миром». По спине Магана пробежал знакомый холодок. Доспех тут же отреагировал, впрыснув Центуриону в кровь боевые стимуляторы, обострившие чувства. «Мы сделали все возможное», — продолжил Уна, — «чтобы расширить его горизонты, вытянуть за рамки его ограниченности, а затем, когда наши усилия не возымели эффекта, чтобы регент не испытал неудобств». «Пожалуйста, будьте уверены». Он не почувствовал боли, когда погибла его телесная оболочка. Неуловимым движением Центурион приставил острие копья к горлу Уны. Оранд принял третью боевую стойку без щита, слегка опустив левое плечо и удерживая топор вертикально справа. Чемпион сжал кулаки, и двигатели под кожухом топора взревели, раскручивая противонаправленные парные ленты, усеянные наточенными зубьями. «У нас нет причин для раздора», — продолжил Уна все тем же невыразительным тоном и забирал подбородок. Двое других повторили его движение, открывая горло клинкам. «Никто не повинен в том, что наш путь и путь вашего императора не совпадают. Мы не желаем войны. Мы желаем жить сами по себе. Не стоит печалиться об этом. Вы пойдете своей дорогой, а мы своей». — В конце концов, — сказал Уна, чуть опустив голову, чтобы встретить взгляд Магана, в его широко распахнутых глазах теплилась надежда. — Какое дело песочным часам? — Да отдельной песчинки. И тогда Центуриону открылась истина. Неудачным движением Геннец укололся о наконечник копья. Выступившая на шее уны крошечная капелька сползла к воротнику, но жидкость имела отнюдь ненасыщенный красный оттенок живой человеческой крови. Из ранки вытекла струйка водянистой бледной янтарной жидкости, совершенно не похожей на кровь людей. «Ты не человек!» — сурово процедил маган, до хруста сжимая в руках древко копья. Уна наклонил голову. Лицо его по-прежнему выражало едва ли не младенческое спокойствие. «Конечно, я человек, маган из двенадцатого. Конечно, я человек. Это всего лишь оболочка. Лишись я руки, перестал бы я считаться человеком. Разве человечность определяется лишь данной нам от рождения плотью? Разве вы не...» Наконечник копья вышел с обратной стороны шеи Уны, исторгнув потоки чужеродной янтарной жидкости. Орант обрушил ревущий зубьями топор на второго генца и раскроил того от ключицы до паха. В тот же миг Ганон подскочил к третьему и уложил его стремительными взмахами парных клинков. Все было кончено в мгновение ока. Центурион выдернул копье, и Уна рухнул навзничь. Его лицо оставалось умиротворенным, пока живительная влага охряного цвета вытекала на пол. Ганон хмыкнул, подтолкнув носком убитого генца. «Да жучи правдоподобные истуканы, а! Выглядят точно как мы!» «Как и отражение в зеркале», — ответил Орент. «Но ты же не назовешь его человеком!» «Вообще-то...» Ганон ухмыльнулся под маской шлема. «Нас самих нельзя назвать людьми, первый топор. Только с большой натяжкой. Слишком далеко мы от них ушли». «Довольно!» Голос Магана тут же присек все сторонние разговоры. Когда Центурион водрузил на голову шлем, в ухе негромко щелкнул входящий вызов по закрытому воксканалу, и на визоре загорелась знакомая руна. «Хорошо, что мы взяли с собой твоего новоиспеченного лексикания», — сказал Кхарн. Советник примарха нагнулся и поднял за воротник изорванной мантии верхнюю часть генца, разрубленного Орентом. «Не учуя так скоро, кем на самом деле были эти твари, нам пришлось бы до сих пор выслушивать их загадки». Низкий голос восьмого капитана звучал спокойно и тихо. Кхарн крайне редко проявлял сильные эмоции, и открывшаяся им правда о генцах не вызвала у него и намека на удивление или гнев, вообще ничего. В голосе Кхарна слышалась обычная отстраненность, даже усталость, как будто порожденная не одним лишь физическим напряжением. Маган взглянул на брата и представил его лишенное шрамов узкое лицо под шлемом, чуть приподнятые уголки губ и никогда не улыбающиеся глаза. «Я возвращаюсь на завоеватель!» Кхарн повернулся и, волоча за собой мертвое тело, направился той же дорогой, которая привела воина сюда. «Нужно сообщить отцу как можно скорее!» Купол вновь раскрылся, и перепад давления высосал весь воздух в космос. Прежде чем выйти наружу, Кхарн оглянулся через плечо. «Тебе бы поторопиться обратно на песий клык, Маган. Теперь ты уже должен знать, что он скажет и что будет потом». Покои примарха окутывала темнота. После своего обнаружения, события, которое сам Ангрон даже в относительно светлые времена называл не иначе как пленением, он методично уничтожил каждый источник света в огромном зале, и никто не посмел войти сюда и заняться ремонтом или заменой. И сейчас Кхарн вновь спускался в эту непроглядную тьму по растрескавшимся мраморным ступеням, как и в день первой встречи с генетическим отцом. Здесь рев сердца завоевателя отдавался лишь слабой вибрацией. Сырой холодный воздух вместе с кромешной тьмой придавал залу сходство с первобытной пещерой. Сверхчеловеческое зрение Кхарна и авточувство доспеха приспособились мгновенно, и взгляду капитана открылось разрушенное убранство покоев. изубренные осколки расколотых колонн и глубокие воронки, выбитые в стенах. Даже в шлеме Кхарн ощущал тяжелые запахи, висевшие в воздухе, а когда обнажил голову, они хлестнули его обоняние со всей силы. В зале пахло обожженным металлом и камнем, но явственнее всего чувствовался терпкий насыщенный аромат ангельской крови. Здесь был кто-то еще. В паре шагов от рестницы стоял пожиратель миров. Его доспех насквозь пропах обеззараживающими веществами, а от навязчивого гудения силовой установки и глухих щелчков хирургических приборов, выраставших из-за спины воина подобно конечностям жуткого механического паука, колола уши. В ровном зеленом сиянии инфопланшета, встроенного в массивный наруч, широкое лицо, иссеченное шрамами, показалось к Харну зловещим, почти отталкивающим на фоне окружающего мрака. Галон. коротко кивнул он апотекарию. «Приветствую, советник!» – ответил Галан Сурлок, поднимая взгляд от наруча и повторяя почтительный жест. Кхарн смотрел мимо него в самый плотный мрак. Старший, предводитель тех, кто пожирает миры, сидел на корточках в дальнем конце зала, где темнота сгущалась в непроглядный мрак. Оба воина видели лишь контуры его спины и необъятных плеч, которые порывисто вздымались и опускались в такт дыханию, проходящему меж стиснутых железных зубов с влажным урчанием. Как Харн не напрягал улучшенное зрение, он не мог пронзить тьму, окутавшую силуэт отца. Она оказалась чем-то большим, нежели простым отсутствием света. Советник швырнул мертвого генца. Тело прошуршало в воздухе обрывками одежд и глухо стукнулось о растрескавшийся каменный пол, разметав безвольные конечности. «Измена, старший!» Регент планеты убит, а ее города заполонили вот такие механические чудовища, выдающие себя за людей!» В зале надолго повисло молчание, прерываемое лишь хриплым сдавленным дыханием повелителя. «Тогда зачем ты пришел сюда и сотрясаешь понапрасну воздух?» Раздался, наконец, раскатистый звериный рыб. Примарх двенадцатого легиона чуть повернул голову, продемонстрировав острый профиль с хищным оскалом. Кхарн успел разглядеть только матово-поблескивающие кибернетические имплантаты, не спадающие с головы отца, подобно косицам, и нить слюны, свисающую с подбородка. «Ты уже знаешь мой ответ! Убирайся и выполняй!» Кхарн выпрямился. «Вы не пойдете с нами, отец?» Он быстро взглянул на галана, но безучастное лицо Апотекария ничего не выражало. Вы не поведете свой легион в бой <глевые> Зарычал Ангрон и принялся яростно расчесывать голову. Какой толк от тебя и твоих тонкокожих солдатиков, если мне приходится постоянно выигрывать войны за вас. Он резко отнял руку от головы, и советник услышал, как о пол забарабанили капли крови. Функционирование имплантатов примарха разладилось. Мягко вмешался в разговор Галан. «Я занимаюсь устранением неполадок, но мне хватило времени изучить орбитальные снимки планеты, полученные нашим флотом. Образумить этих клятвопреступников не составит вам труда». Кхарн поймал взгляд Галана и шагнул в его сторону. «Он не желает сражаться?» — спросил капитан, переходя на беззвучный шепот, который мог услышать только другой легионер. «Что происходит, Галан? Такое случалось только однажды, и ты помнишь, как все обернулось?» «Думаешь, я не слышу тебя?» — громыхнул Ангарон. Его голос, звенящим эхом, отразился от стен. Сговариваетесь там, в углу, как парочка трусов!» «Я велел тебе уходить, Харн. Убирайся! Прочь!» Советник отвернулся от Галана Сурлока и вновь посмотрел на массивный силуэт отца, сгорбившийся в тени. «Таков ваш приказ, старший?» От надрывного рыка Ангрона тело Кхарна выплеснуло в кровь адреналин. «Убейте их!» Прошипел полубог, брызгая кровавой пеной на пол. «Убейте их всех!» Кхарн ударил кулаком в грудь. Он присел, чтобы подобрать брошенные им останки, но остановился, когда на плечо ему легла рука. Оставь его мне. Апотекарий опустился на корточки и провел пальцами по черепу мертвеца. Возможно, он еще способен принести хоть какую-то пользу. Советник пожал плечами и поднялся. Бросив украдкой взгляд на ангрона, он развернулся и взошел.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 По всему флоту 12-го легиона разошелся один единственный приказ. На экранах командных палуб каждого звездолета, тесной кабины истребителя, десантно-штурмового корабля или бронемашины, как и на ретинальных дисплеях каждого пожирателя миров, начался обратный отсчет с одной и той же временной отметки. 31 час. Этот отрезок времени стал для всего легиона источником привычной горечи. Столько же времени отводилось и на предыдущее приведение к Согласию, и на то, которое проводилось до него, и на завоевание каждой без исключения планеты, куда отправлялся 12-й легион с того дня, когда был найден примарх. Неумолимый отсчет еще даже не начался, а по техническим коридорам и переходам уже мчались слуги, сервиторы и рабы, хорошо усвоившие, что подготовку лучше начинать загодня. Штурмкатеры заправлялись топливом, загружались боеприпасы, на лебедках опускались десантные капсулы, готовые принять на борт смертоносных пожирателей миров. Десять тысяч легионеров ожидали в полной боевой готовности, сверкая начищенными доспехами с оружием и щитами в руках. Отсчет начался в ту же секунду, как Харн объявил приказ примарха. На этот раз легиону улыбнулась удача, ибо у 93-15 их не встречал враждебный флот, и планета вообще не имела какой-либо противокосмической обороны. Двенадцатому не придется расходовать драгоценные часы ни на затяжные, математически выверенные дуэли в пустоте, ни на кровавую свалку абордажных операций. Не встречая препятствий на пути к цели, корабли пожирателей миров хлынули на низкую орбиту планеты. Заразительная воинственность Ангрона вытеснила из сердец его сынов всякую осторожность. Сабатоны легионеров будут попирать землю Генны уже в первые часы отсчета. Маган прошествовал по посадочной палубе песьевего клыка вдоль стройных рядов легионеров 18-й роты, проводя последний смотр перед высадкой. В легионе восемнадцатую называли несломленной. За все время существования она ни разу не дрогнула даже в самых жестоких схватках. Закаленные в крови единство и братский дух позволили этим воинам выстоять ни в одном испытании. Три передние шеренги целиком составляли гордые ветераны роты с тяжелыми ростовыми щитами, сверкающими полировкой. а старты, сомкнутых в сплошную стену, выставят копья в прорези, которые в других легионах применяются для стрельбы. И фаланга отправит врага в небытие, как уже случалось на бесчисленных полях сражений. «Эта планета называется 93-15!» — взревел Маган над гомоном подготовительных работ так, что его слова донеслись до противоположного конца строя несломленных. «Живущий там народ зовет ее Генной, но вам, братья мои, следует знать лишь одно название для нее – «Мятежный мир».» В ответ воины коротко громыхнули по настилу кромками щитов. «Когда-то этот народ принял свое место в составе Империума Человечества», – продолжил Центурион. «Однако сейчас он повернулся к нашему государству спиной. Эти люди осмелились на бунт». А значит, к ним следует относиться так, как если бы они отвергли согласие сразу. Эти клетвопреступники решили противостоять воле императора. Но что гораздо безрассуднее, они решили противостоять вам. И за это они отведают наших клинков. Несломленные ответили громовыми ударами кулаков о доспехи и лязгом щитов и копий о железную палубу. «Вы все меня знаете!» Маган остановился, купаясь в блеске роты космодесанта, готовой ринуться в бой. «Как и то, что я не люблю тратить время на долгие речи! Бейте стремительно! Доверяйте братьям-щитоносцам, как они доверяют вам! Сражайтесь как один, и пред вами падет любой враг! Мы идем на войну, несломленные за Ангрона и Императора!» Легионеры издали боевой клич, который разошелся по отсеку громовым эхом. Оно все еще металось под потолком, когда сержанты и младшие командиры принялись отрывисто выкрикивать приказы. Воины разошлись по своим отделениям и пустились легким бегом к десантным кораблям и капсулам. Воздух задрожал над раскаленными выхлопами пробудившихся двигателей. Заняв свои места в отсеках, пожиратели миров опустили фиксаторы, и десантные рампы капсул сошлись словно пальцы в кулак. Тугие цепи подняли посадочные модули над палубой и перенесли к пусковым шахтам. У подножия рампы грозовой птицы Маган и оренд ударили по наручам, пока их отделение всходило на борт и рассаживалось по местам в отсеке. «Мы успеем», – уверенно проговорил первый топор. «На этот раз мы завоюем мир точно в срок!» Центурион водрузил на голову бронзовый шлем. С низким шипением активировались магнитные замки, и на щитке тут же вспыхнули рубиновые огоньки линз. «Пусть будет так, брат, ради блага легиона, пусть будет так!» Второе приведение к согласию Генны, или, как впоследствии запишут имперские историки, генская чистка, практически ни в чем не походила на воина, к которым привыкли пожиратели миров. Впервые со времен своего обнаружения на Нуцерии примарх легиона остался на орбите, чтобы со стороны наблюдать за высадкой своих воинов. Но даже в отсутствие повелителя легионеры чувствовали его. Тень отца нависала над всеми воинами, пока с каждым ударом их сердец уходило драгоценное время К этому времени командиры уже привыкли самостоятельно разрабатывать планы атаки и проводить инструктаж Ангрон редко оставался на предбоевых собраниях достаточно долго, чтобы внести хоть какой-то вклад Он отвлекался, раздраженно рычал, а затем просто уходил Теперь же пожиратели миров шли в бой без генетического отца, который вдохновлял бы их своей нечеловеческой силой, который неудержимым стремлением единолично доминировать на поле боя, будто легион ему вовсе не нужен, гнал бы сыновей к новым высотам доблести. К тому же, нынешняя высадка на враждебную планету стала первой за всю историю 12 легиона, когда наземная операция начиналась без потерь. Пикт трансляции высокого разрешения, передававшиеся в реальном времени с кораблей на визоры командиров, не показывали орудийных батарей, готовых заполнить воздух смертоносной шрапнелью, как и хаоса и неразберихи, обычных для крупных населенных пунктов во время мобилизации оборонительных сил и массовой эвакуации населения. Судя по всему, жизнь на Генне продолжалась в привычном ключе. Ее обитатели словно не ведали, что с воспламенившихся небес им на головы вот-вот обрушится наиболее грозное оружие, когда-либо созданное человеком. Однако вскоре реальность самым жестоким образом вырвет их из блаженного неведения. Достигнув поверхности, воины 12 легиона покинули десантные капсулы и прогромыхали по рампам штурмовых кораблей. Не теряя времени, они организовали вокруг зон высадки оборонительные рубежи. За линию фронта отправились разведгруппы. Между соседними подразделениями по цепочке проложили линии снабжения, объединив разрозненные роты в целостную военную машину. Даже при том, что 12-му не потребовалось сражаться в космосе и прорывать орбитальную оборону, легионеры по привычке старались изо всех сил, чтобы поспеть за ускользающим временем. Эффективное взаимодействие при развертывании тысяч Астартес на поле боя требовало колоссальных усилий и часто затягивалось надолго. И вот, когда высадка завершилась и все глаза устремились на хронометры, поступил приказ о наступлении. Оставалось двадцать шесть часов. Во многих хрониках, составленных как летописцами экспедиции Великого Крестового Похода, так и собственными архивистами легионов, описывалось, как сражается космодесант. Говорили, что железные руки идут в бой в молчании, отрешившись от всех посторонних мыслей, чтобы полностью сосредоточить свои холодные, практичные умы на наиболее эффективном выполнении боевой задачи. Другие же, к примеру, сыны Русса или белые шрамы хана, несутся в сражение подобно неудержимой лавине, со смехом наводя болтеры и занося клинки. Двенадцатый вел себя иначе. С самых своих ранних дней регион псов войны пользовался одной и той же тактикой, какой бы враг перед ним ни оказался – ксенос, машина или громовые воины самого императора. Только одно зрелище могло устрашить врага сильнее, нежели космодесантник, мчащийся на всех парах со сверкающим клинком в руке и неистовым кличем, рвущимся из глотки. Псы войны, впоследствии пожиратели миров, подходили к противнику на расстояние удара шагом. Они не молчали, будто автоматоны, но и не ревели, как дикари. Братья спокойно беседовали, словно направляясь к тренировочным ямам, а не впасть врагу. Лишь в исключительных случаях Центурион приказывал фаланге ускорить шаг до легкой рыси и почти никогда пуститься бегом. А старты шли строевым шагом, позволяя агрессии накапливаться естественным образом. С той же скоростью они врезались во вражеские порядки, сметая, круша и разрубая всякого, кто оказывался на пути, неудержимые, неумолимые, как накатывающая на землю ночная тень. Подобная тактика послужила региону залогом бесчисленных побед, иногда еще до прямого столкновения с неприятелем. Настолько силен был ужас, вселяемый нечеловеческим спокойствием воинов. И когда вражеская армия теряла самообладание, когда ее порядки рассыпались и бойцы показывали спину, вот тогда космодесантники ускоряли шаг. Нагнав дрогнувшего противника, легионеры истребляли его как истинные боевые псы, целиком и полностью оправдывая и старое прозвание, и новое, как те, кто поглощают планеты целиком. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ком. Но в зоне высадки не было врага. Пожиратели миров беспрепятственно пересекли изрытую ураганами скалистую равнину и не увидели ни единого признака жизни, пока не достигли сверкающего города. Его врата стояли открытыми настежь, беззащитные перед вторжением тысяч астартес. У самых створок легионеров ожидала молчаливая безмятежная толпа. Генцы не носили оружие, у них не было армии, они выставили против легиона свое население. По всей планете из-за стен мегаполисов выступали миллионные орды таких же безволосых андрогинных существ, как послы по имени Уна. Их лица не искажал страх, адреналин не заставлял дрожать руки. Люди просто шли навстречу пожирателям миров, улыбаясь, как старые друзья, и не выказывая ни малейшего намека на недоброе намерение. Оставалось 23 часа. Поначалу легиона хватило смятение. Космодесантники в передних рядах не знали, как поступать, и поэтому просто отталкивали кротких генцев, чтобы расчистить себе дорогу в город и захватить его центральные шпили, но вдруг оказались зажаты в плотной толпе лже людей. Те выходили из ворот непрерывным потоком, и одним только числом им удалось сначала замедрить наступление легионеров, а затем медленно, но верно, оттеснить. Скауты воксировали командирам подразделений, что кое-где по фронту мужчины и женщины все с теми же благодушными выражениями на лицах обвивались вокруг конечностей пожирателей миров, сваливали их на землю и давили своим совокупным весом. Маган такого никогда не видел. Он воевал всю жизнь и перед лицом неведомого всегда полагался на силу оружия. А самым могучим оружием в его арсенале была фаланга. Мало что могло сравниться с фалангой 12 легиона по разрушительной силе. Не раз ей подражали, но превзойти не сумел никто. Ничто иное столь явственно не воплощало сути легиона и связавших его уз братства, чем плотно сомкнутый строй из марширующих друг за другом шеренг. Все до единого воины в фаланге прошли через сражения в гладиаторских ямах, где скованные попарно цепями, они учились двигаться и убивать как один. Легионеры в таком построении становились практически неуязвимыми. Счетами щитами каждый из них защищал не себя, но стоящего рядом брата. Неудержимая смертоносная машина методично перемалывала все на своем пути. После атаки пожирателей миров выживших не оставалось. Никогда. Центурионам двенадцатого просто не приходило в голову брать в расчет пленных или заложников, когда они планировали очередную кампанию или вели братьев в атаку. Не в том состояло предназначение региона. Двенадцатый служил направленным в горло клинком, чтобы бить насмерть, а не ранить. Вот какой мощью распоряжался маган. В тени столь близкой столицы планеты, Малкойе, Центурион повел стену щитов прямо в море из миллионов невыразительных лиц. За ангрона императора!» – взревел он. Воины подняли копья и продели их в вертикальные прорези в массивных щитах. Несломленные продолжили марш, и когда сонмищагенцев оказались на расстоянии удара, началась бойня. Маган ступал в самом центре строя. Он раз за разом вонзал и выдергивал свое копье в унисон с передовой шеренгой ветеранов. Под протяжный лязг копий о щиты фаланга щедро сеяла смерть в рядах наступающих толп. Генцы падали в молчании, и убитые, и раненые, а те, кто шел сзади, напирали, будто не замечая мертвецов под ногами и брызг синтетической крови, летевшей на лица. «Держим темп! Продолжаем наступать!» выкрикнул Маган, не переставая орудовать копьем. Расчищенное пространство по фронту недолго оставалось пустым. За ворота выходили все больше и больше людей, Давление на щиты возросло многократно, и вскоре воинам казалось, что они сдерживают пребывающую океанскую волну. — Убивать их легко! — прорычал Орнт. Ударом копья по скопищу бессмысленных лиц он изверг прямо себе на шлем фонтан янтарной крови. «Вот только им конца и края не видно! А ведь они даже не сопротивляются! Какая в такой битве слава?» «О, какие песни сложат об этом дне!» — вклинился Ганон, опрокидывая щитом сразу несколько генцев, которых тут же затоптали их сородичи. Наступление начало захлебываться. Маган захрипел, когда на его копье повисли сразу несколько врагов. Совместным напором они переломили древко надвое. Центурион отбросил обломок и выхватил волкитную серпенту. Высокоэнергетический луч выжег в толпе длинную просеку, оставив от людей вихре раскаленного пепла, но в следующее мгновение просвет вновь сомкнулся. «Лучше задумайтесь, братья, сколь бесславно будет пасть от их рук!» — сказал Маган, сменив пистолет на топор. «И удвойте усилия!» Бесчетные литры нечеловеческой крови, пролитые за первые часы битвы, превратили землю в хлюпающее желтоватое болото. Легионеры вязли в размягченном грунте почти по колено, но не прекращали убивать, и вскоре тела громоздились перед ними высокими грудами. Когда горы трупов навалились выше щитов, генцы стали карабкаться по своим мертвым сородичам и бросаться на пожирателей миров сверху. Застопорившаяся на месте фаланга теперь начала отступать. Легионерам приходилось разрывать строй, чтобы обходить курганы мертвых тел. Вес навалившихся покойников выкручивал руки, держащие щиты. Под напором десятков цепких пальцев воины теряли защиту и один за другим исчезали в толпе. Все чаще в углу ретинального дисплея Магана гасли жизненные показатели ветеранов в первой шеренги. Генцы окружали воинов по одному и насмерть давили под сотнями тел. В Воксе раздался выкрик, полный разочарования и боли, когда с одного из ветеранов сорвали шлем и выдавили ему глаза. И все это время, чуть выше растущего счетчика потерь, хронометр продолжал вести обратный отсчет. Оставалось 19 часов. Порядок разваливался. В одиночку смертный не имел против легионера ни единого шанса. А сколько шансов имела сотня, или тысяча, или больше? Никто не заметил, когда именно маятник качнулся в сторону врагов космодесанта. Масштаб резни поразил даже магана. Вступив в войну против Генны, легион оказался совершенно не готов к миллионным толпам врагов, наступавших без всякой заботы о собственном выживании и совершенно неведающих страха. На место каждого убитого генца вставала целая сотня, орды постоянно пополнялись бесконечными вереницами лже людей, выступающих из городов планеты. Сражение, если чинившаяся повсюду резня заслуживало такого названия, стремительно подошло к коренному перелому. передал Павуксу Астакос из середины построения. Наше положение здесь критическое. Нам нужно перегруппироваться и сменить тактику, иначе потеряем половину роты или больше. У Магана сквозь стиснутые зубы вырвался разочарованный рык. Сокрушительным ударом щита он раздавил трех генцев в кровавое месиво, но те таки остались стоять, зажатые со всех сторон толпой. Центурион понимал, что брат, скорее всего, прав, потому что место знаменосца в строю давало более широкий обзор, тогда как маган крепко увяз во фронтовой свалке. Вдали от переднего края кровопролития Астакос видел, как несломленные один за другим тонут в человеческом море. «Сомкнуть ряды и начать отступление!» – приказал Центурион, отбросив прыгнувшую на него женщину обухом топора. «Болтеры на изготовку! Отходить спиной вперед!» Те пожиратели миров, кто еще не потерял копья, отвели их за спину, чтобы братья в задних рядах могли забрать их и вложить в руки ветеранам болтеры. Космодесантники вогнали оружие в прорези на щитах и хором лязгнули заряжающими механизмами. Целиться не было нужды. Сообразно тактической доктрине легиона по огневому подавлению противника, с каждым шагом назад воины фаланги выпускали двойные залпы разрывных снарядов, гулко разносившаяся над полем боя в жутком мерном ритме. Обстрел в упор из болтеров плотной массы людей, не имеющих брони, произвел колоссальный эффект. Тела разрывало на части, трепахающиеся конечности дождем осыпались с неба. Снаряды прошивали тела насквозь и разрывались за спинами, убивая еще троих. Резня неслыханного размаха, форменная мясорубка казалась еще кошмарнее из-за того, что нисколько не тревожила пока еще живых существ в балахонах, продолжавших наседать на легион. Маган воспользовался минутной передышкой, которую завоевала для себя 18-я рота, чтобы выяснить, как идет битва для Легиона в целом. На ретинальном дисплее мигающие отметки отдельных соединений разбросало по всему фронту, что никак не подходило на организованное наступление. Похоже, другие подразделения Легиона справлялись ничуть не лучше не сломленных. Связь между командирами постоянно обрывалась. Переговоры тонули в непрестанном грохоте щитов и визге цепного оружия. С небес с ревом обрушилась грозовая птица, извергая двигателями языки пламени. В сопла набились тела десятков генцев, бросившихся в турбины со шпилей. На земле корабль взорвался в вихре огня и осколков. Неподалеку, сквозь толпу, полз легкий танк с налипшими на гусеницы останками бесчетных тел, пока окончательно не застрял, не способный ни выстрелить, ни двинуться с места. Судя по сообщениям с орбиты, подобная ситуация сложилась на каждом театре военных действий. Легион разделил силы, чтобы одновременно высадиться на всех континентах Гены и молниеносной атакой захватить главные населенные центры и ключевые узлы промышленной и транспортной инфраструктуры. И на всех фронтах, на пути ударных групп 12-го легиона, встали миллионные толпы местных жителей. Всякое продвижение оказалось невозможным, на пожирателей миров сошла самая настоящая лавина искусственной плоти и крови. Некоторым отрядам, в основном штурмовым отделениям, которые высадились в глубоком тылу в десантных капсулах, удалось пробиться в населенные центры. Однако в стреловидных шпилях и на узких городских улицах пробиваться сквозь толпы генцев оказалось даже сложнее, чем в открытом пространстве. Маган запрокинул голову к небу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Развернувшееся рукопашное сражение шло на такой короткой дистанции, что ни один флотский капитан не рискнул вмешаться, чтобы оказать поддержку наземным силам точечным ударом с орбиты. Моргнув, Центурион активировал узконаправленный луч ВОКС-связи с космосом. В крошечном окне в углу дисплея появилось зернистое изображение командира Песьего Клыка, седого человека в строгой белой форме. «Капитан Юта!» – сказал Маган. «Центурион!» – сердитый голос Юты пробивался через треск помех. «Во имя тронного мира, что там у вас происходит? Орбитальные пикты, которые мы получаем...» «Я не верю своим глазам!» «Нам нужны твои лансы, капитан! Спускай пёс и клык так низко, как можешь! Я передам тебе данные целеуказания прямо отсюда!» Изображение на дисплее Магана вздрогнуло. Капитан Юта отвернулся в сторону, чтобы коротко переговорить с кем-то за пределами экрана. «Мой господин!» Ответил Юта через несколько мгновений, и даже нестабильная связь не могла скрыть напряжения в его голосе. Учитывая ситуацию на поверхности, я не могу гарантировать, что удар из наших орудий не заденет силы легиона. То же самое ответит вам любой капитан. После Бруха мы... Всплеск помех оборвал Юту на полуслове, но Маган сразу понял, что тот собирался сказать. Три компании назад, во время приведения Бруха к согласию, флот начал орбитальную бомбардировку вопреки распоряжениям Примарха. Не ожидавший удара орден, который сражался подле Ангрона, в одно мгновение потерял большую часть воинов, обращенных в пепел. После завершения боев и возвращения примарха на флот, все капитаны, разрешившие дать залп, как будто испарились, и ни один из них не присутствовал сейчас у Генны. Адмиралы отказывались поддержать наземное сражение лэнд пушками, опасаясь вновь погубить своих хозяев-легионеров в процессе. Маган и прочие воины на поверхности остались сами по себе. Центурион раздраженно моргнул, отключив канал связи с флотом. Он покрутил головой, выискивая знамена братских подразделений. Другие роты атаковали сообразно своим понятиям о тактике, с самого начала предпочтя фаланге отчаянный натиск на вражеские порядки с топорами и мечами наголо. Поначалу им удалось добиться некоторого успеха, воины далеко вклинились в орду генцев, но их быстро отрезали от подкреплений. Разрозненные группы попали в окружение без всякого шанса скоординировать свои действия. На каждую роту, атаковавшую традиционной фалангой, приходились две, избравшие подобное безумие, включая воинов, которые должны были оставаться в резерве восемнадцатой. Воцарилась полная неразбериха. Маган с трудом удержался, чтобы в ярости не сплюнуть себе под ноги. Гир никогда бы такого не допустил. Увидев столь недостойное поведение, последний магистр легиона велел бы высечь ротных командиров на глазах у всего легиона и разжаловать в рядовые, а после с позором изгнать в резервные соединения. «Неужели долг забыт? Неужели забыто братство?» У Центуриона ныли сердца от той легкости, с какой воины отдались слепой ярости, отринув основополагающую черту региона, делавшую его уникальным. Отношение к войне как к ремеслу, которое скрепляло их воинское братство со времен основания Нотерли. Но такое поведение легионеров легко объяснялось. Именно так сражался примарх, безрассудно, бездумно и без оглядки на последствия. Будучи существом из плоти и крови лишь отчасти, Ангрон казался вихрем концентрированной агрессии, доведенной до крайней степени имплантатами, терзающими его разум. В бою примарх являл собою устрашающее зрелище, но здесь и сейчас отцовский метод войны нес пожирателям миров только гибель. Шквальный огонь из болтеров подарил несломленным пару лишних секунд и больше ничего. В очередной раз визоры пожирателей миров заполнились блаженными лицами. Генцы с добродушными улыбками ступали по ковру из собственных изувеченных родичей, взывая тихими голосами к захватчикам, настаивая на бессмысленности войны. Они протискивались сквозь порядки легионеров, как лианы в растрескавшийся утес, висли на руках и ногах пожирателей миров, пока тени падали на землю и наваливались сверху, своим весом раскалывая керамид и сокрушая внутренние органы легионеров». Генцы флегматично разрывали герметичный уплотнитель шлемов, стаскивали их с голов и вдавливали свои тонкие пальцы воинам в глаза, ломая стенки глазниц и пронзая мозг. «Это безумие!» — выпалил Ганон. Он потерял в бою щит и теперь рубил и резал своими фалаксами всякого, кто оказывался достаточно близко. «Нам нужно уходить отсюда, и пусть флот расплавит этот мир в стекло!» «Нет!» — ответил Маган, испепеляя очередную группу генцев из серпенты. Он спешно вложил пистолет в кобуру и продолжил сражаться цепным топором. Взмахнув оружием понизу, Центурион перерубил бешено вращающимися зубцами еще троих врагов. «Он не согласится, ты и сам прекрасно знаешь!» «А все это, думаешь, придется ему по нраву?» — спросил орент Первый топор озвучил вопрос, который донимал каждого воина роты. «Да, когда мы победим!» — ответил Магон. «Число их велико, но не бесконечно. Пока бьются наши сердца, мы будем сражаться и убивать. Призовите свой гнев, родичи! Первыми сломаются они, а не мы!» С новым воодушевлением воины XVIII сплотились вокруг Центуриона, превозмогая навязчивое жжение мышц после многочасовой рукопашной схватки. Плечо сомкнулось с плечом, пока один брат врубался в гущу генцев цепным топором и гладием, другой прикрывал ему спину и фланги грамоподобными раскатами болтерного огня. Впервые с начала боевых действий рота Магана начала отвоевывать утерянные позиции. Легионеры оказались в тени врат Малкойи, столь притягательно близких, что, казалось, еще одно усилие, и они падут. Нужно всего лишь реализовать полученное преимущество и опрокинуть генцев. Тогда столица окажется полностью беззащитной перед несломленными. Где-то на правом фланге грянул прерывистый сигнал. Этот стандартный вокс-импульс служил оповещением о чрезвычайной опасности или призывом о помощи. С упавшими сердцами Маган осознал, что сигнал исходил не от Центуриона, что могло означать только одно – рота лишилась своего командира. «Сорок четвертая!» – воксировал Астакос. Он поднял знамя и повернул его в правую сторону. Маган тихо выругался и ненадолго вышел из боя, чтобы изучить обстановку на фланге. Эдетическая память мгновенно выдала ему номер роты, приписанный несломленным в резерв. Ситуация была хуже некуда. Следуя примеру многих других командиров, Центурион слепо бросил 44-ю в атаку, и теперь ее ряды неумолимо таяли. Легионеры гибли один за другим. От роты осталось одно название – лишь изолированные друг от друга группки воинов в сине-белых доспехах. Братья, стоя спина к спине, до последнего отбивались от наседающих врагов, пока не тонули в людском море. «Если восемнадцатая не вмешается, дружественную роту задавят числом». «Они пробились слишком далеко на линию соприкосновения. Им не выйти!» – доложил знаменосец. «Все остальные роты связаны боем. Только мы можем их выручить, иначе сорок четвертая погибнет!» «О чем только думал Барка!» – произнес Маган, разрубая ген со цепным топором на две половины. «Похоже, их Цунферион вообще не думал», — ответил Астакус. «Барка со своей 44-й должен был оставаться в арьергарде и прикрывать нам тылы». «Маган, до ворот рукой подать!» — заметил Орант между размашистыми взмахами своего топора. «И у нас появится шанс опрокинуть их. Если сейчас отступим, то в срок никак не уложимся». Мимо Магана сверкнула молния, испепелившая добрый десяток генцев. «Время работает против нас, капитан», — сказал Тетис. «Либо помогаем сорок четвертой, либо наступаем. Третьего не дано». «Мы не можем их бросить», — настаивал Маган. «Посмотри на отсчет!» Орент встряхнул с наплечников пару укутанных в мантии тел. «Между нами и сорок четвертой целая орда этих ублюдков! Они должны были прикрывать нас, а не идти в атаку!» «Барка знал свою задачу, но все равно полез на рожон, как глупец, и получил по заслугам. Если покинем бой, чтобы прийти им на выручку, то упустим инициативу, ради которой пролились только крови. А за поражение сам знаешь, кто пустит нам еще больше крови». «Нет!» – взревел Центурион. «Мы не разменяем жизни братьев на победу! Я не собираюсь поворачиваться спиной к своим родичам и бросать их на верную смерть, когда у нас есть возможность спасти их!» Но примарх приказал «В бездну его отчёт Не выдержал Маган, уже утвердившись в решении. «Мы были братьями друг другу задолго до того, как стали его сынами!»